Страница 205. 10. Экспертиза трудоспособности вертоброневрологических больных. Вертоброгенные заболевания нервной системы имеют не только медицинское, но и большое социально-экономическое значение. В ряде отраслей промышленности заболевания периферической нервной системы С временной утратой трудоспособности занимает одно из первых мест в общей структуре заболеваемости, уступая лишь острым респираторным заболеваниям и травматизму, причем до 80% дней нетрудоспособности по этой патологии, обусловлено вовлечением ее пояснично-крестцового отдела. Некоторые положения экспертизы трудоспособности при остеохондрозе изложены в специальных документах Министерств социального обеспечения и здравоохранения. В данной главе мы остановимся на вопросах, связанных с появлением новых факторов и принципов оценки верто-бронневрологических синдромов. Само признание вертоброгенной сущности заболевания мало чем обогащает врача при решении вопросов экспертизы. В частности, спондилографические признаки, которые казалось бы являются наиболее объективными показателями тяжести заболевания, не могут служить надежным критерием степени трудоспособности. То можно сказать и относительно объективных признаков корешкового синдрома выпадения. Гипергезия в определенных дерматомах, снижение силы и гипотрофия в миотомах, связанных с пораженным корешком. Все эти подобные признаки сами по себе объективно отражают лишь степень выраженности морфологических сдвигов и клиническую феноменологию. Важнейший же вопрос экспертизы, в какой мере больной может трудиться и передвигаться, с помощью одних указанных признаков не решить. В какой степени вопросы трудоспособности при вертеброгенных синдромах не могут быть решены однозначно за счет одной какой-либо группы признаков, в какой степени они определяются множеством факторов, включая и социально-исторические, можно судить по следующим данным. Отношение к указанному заболеванию как к серьезной причине нетрудоспособности было различным в разные исторические периоды. Раньше, конец 19-го, начало 20 века, в стационарах и на амбулаторных приемах, на долю больных с заболеваниями периферической нервной системы приходилось менее 10% неврологических больных. В наши дни создались благоприятные условия для патологии и менее благоприятные для ее компенсации. По статистическим данным, заболевание диагностировано у 20-40% обратившихся за неврологической помощью в поликлинике в возрасте 25-50 лет. Н. к бооголепов 1956 и д богатырев 1967 дс губергриц 1960 был дубнов 1967 годы и другие распространенность пояснично крестцового радикулита среди городского населения по материалам комплексных медицинских осмотров составляет 14,3-21,8% и из имена 1970-й, А.Л. Дрейер, К. и Шапира 1973 год и другие. За счет каких же признаков определяется заболеваемость с утратой трудоспособности при вертоброгенной патологии? Учитывается в первую очередь степень болевых ощущений, как показателя возможности или невозможности приспособления пациента, как критерий необходимости покоя, освобождения от труда или облегчения его условий. Когда истинная сущность заболевания была неизвестна, основной подход к вопросам экспертизы заключался в поисках средств объективизации боли. В связи с этим предлагались десятки специальных симптомов, позволяющих объективно, визуально или пальпаторно оценить корреляты болевых ощущений и раскрыть симуляцию или агравацию. Особенно большое значение придавалось различным неизвестным больному вариантам так называемых симптомов натяжения степенью выраженности болевых ощущений и их объективных признаков, длительностью и частотой обострения и решались основные оценки трудоспособности. При градации боли приходится пользоваться комплексом субъективных и объективных показателей. По рекомендации ЦИЭТИН Минсабеса РСФСР, Следует определять три степени болевых ощущений – умеренные, выраженные и резко выраженные. Однако сам по себе критерий выраженности боли, особенно слабой выраженности, ненадежен. Нередки случаи, когда больной, признанный на основании этого критерия трудоспособным и выписанный на работу, через некоторое время становится нетрудоспособным. Наоборот, больной, освобожденный от профессионального труда только на основании этого критерия, выполняет те же физические работы в быту. Однако, учитывая сущность данного заболевания, задача экспертизы вовсе не ограничивается определением искренности заявлений пациента о болевых ощущениях или установлением степени выраженности этих ощущений. При оценке состояния больного основное внимание фиксирует на вынужденных позах и функциональных пробах, выявляющих скрытые антальгические позы. Сюда относятся симптомы лосега, бехтерева и ограничение подвижности позвоночника, а также подъем нижнего угла лопатки в начале при отведении руки при плечелопаточном периартрозе. При шейной патологии имеет место вынужденное положение головы, на больной стороне часто напряжены лестничные мышцы. Если больной поясничным остеохондрозом в положении стоя наклонен чуть вперед, если имеет место гиперлордоз, и в сторону, то позвоночные мышцы, особенно многораздельные, напряжены на больной стороне. Страница 207. Показателем их является совершенно объективный симптом ипсилатерального напряжения. Он исследуется как с переносом центра тяжести, так и с поднятием груза рукой. Симптомы эти невозможно симулировать, так как мышцы находятся вне поля зрения и контроля больного. Симптом может быть оценен и количественно. Количественная оценка возможна и при использовании коэффициента симптома выключения многораздельной мышцы при наклоне вперед. Стоит пациент преимущественно на здоровой ноге. Больная полусогнута, слегка отставлена в сторону и вперед. Из-за контрактуры абдукторов таз приподнят и больная нога слегка опирается на носок. При ходьбе больной хромает на пораженную ногу, стараясь поменьше наступать на нее, стремясь перенести тяжесть тела на здоровую. Часто пользуется палкой, сгибая корпус вперед и в сторону. Походка осторожная, мелкими шагами. Все же многие больные предпочитают стояние или даже ходьбу сиденью. Обычно они сидят в позе три ноги Сидение в постели с вытянутыми ногами невозможно. Туловище отклоняется назад, а больная нога, иногда и здоровая, сгибается в коленном суставе. В постели наиболее характерна вынужденная поза. Более чем у 50% экспертизных больных. Туловище и нога согнуты. При наличии фиксированного кифоза больной может лежать на животе, пользуясь нередко подкладной подушкой. При резких болях 4% больных принимает коленно-локтевое положение на четвереньках. Особенно часто в 30% случаях больные с люмбаго лежат на животе. При корешковом синдроме Положение на животе принимают 11% больных. Несколько чаще подобное положение принимает лица с одновременным поражением пятого поясничного и первого крестцового корешков. В положении на спине больной наоборот старается подложить подушку под грудной отдел и согнуть ноги, чтобы сохранить кифоз поясницы. В острой стадии поясничного фиксированного лордоза больные предпочитают лежать на боку или на животе с подушкой под грудью или, наконец, на спине с маленькой подушкой под поясницей. Положение на спине предпочитает 28% больных с компрессией корешка l 5 Если при лежании на животе или спине больные пытаются укладываться так, чтобы сохранить имеющийся кифоз или сколиоз, то в отношении сколиоза мы наблюдаем нередко и обратную тенденцию. При укладывании в постель больные принимают такие положения, при которых сколиоз уменьшается или даже исчезает. Подвижность позвоночника в положении больного стоя, хотя и ограничена, но отличается от стойкой тугоподвижности при других процессах в позвоночнике, например, при болезни Бехтерева. Если в последнем примере фиксация определяется прежде всего анкилозом в мелких суставах позвоночника и крестцово-подвздошном сочленении, то при дискогенном процессе преимущественно рефлекторными мышечно-тоническими реакциями. Вот почему при болезни Бехтерева спина как бы зацементирована в определенном положении, составляя как бы одно целое с тазом и даже ногой. Страница 208. Последнее при наклоне туловища в противоположную сторону отрывается от пола, отклоняясь в сторону. При вертебральной дистрофической патологии такого феномена не наблюдается. Соответственно, при наклонах напрягающиеся паравертебральные мышцы продолжительное время сохраняет дефанс, включаясь при определенном угле наклона. Важным подспорьем в оценке объема этих компенсаторных движений или тугоподвижности являются соответствующие количественные показатели. Ценную информацию врачу может дать наблюдение за обычным поведением больного. Например, за тем, как он поднимает предмет из пола. Больной, сгибая обе ноги, сохраняет вертикальное положение тела. Когда подвижность несколько сохранена, больной сгибает ноги в коленях или отставляет назад больную ногу, согнув другую в колени. Чтобы снять носок, ботинок, он откидывает туловище назад, сгибая ногу в тазобедренном суставе и в коленном, чуть отводя ногу в сторону. Поднимаясь с постели, он вначале опирается на локоть, а поднимаясь из положения сидя, нередко предварительно опирается на ладони выпрямленных рук, как бы провисая на руках. Интересен подъем больного с пола из положения сидя. Чтобы не усугубить боли за счет разгибательных усилий поясничных и ягодичных мышц, больной выпрямляется за счет упора ладонями о колени, что внешне напоминает поведение больного миопатии. Антаргические позы и отдельные признаки, связанные с ними, играют важную роль. Однако самостоятельное значение их, сомнительно, его нередко переоценивают. Не всякое напряжение мышц поясницы является признаком боли и признаком, угрожающим рецидивом в условиях трудовых нагрузок. Не любая мышечно-тоническая реакция является результатом болевой импульсации, то есть ее коррелятором. Импульсация, вызывающая мышечно-тоническую реакцию, может быть и субсенсорной. В одних случаях резкое напряжение мышцы и деформация в позе кифоза обеспечивает хорошую иммобилизацию пораженного сегмента и, соответственно, отсутствие боли в пояснице при вызывании симптома лассега. В других же случаях при отсутствии напряжения длинных видимых позвоночных мышц, в позе покоя имеет место контрактура глубоких мышц позвоночника. В третьих случаях при фиксированном гиперлордозе напряжение паравертебральных мышц является признаком неблагоприятного варианта течения. Значительную связь с выраженностью болевого синдрома Обнаруживает симптомы в приводимой последовательности. Мышечно-тонические, посадка положений головы и псилатерального напряжения паравертебральных мышц и тугоподвижности поясницы. Болезненность типичных точек с появлением вегетативных реакций, изменение пульса и окраски кожи. Симптом лассега, брагарта Боль усиливается, если одновременно со сгибанием ноги разогнуть стопу. Но и сама по себе сумма определенных признаков при наличии нерезких болей не является абсолютным противопоказанием к закрытию больничного листка. Страница 109 Серьезным объективным критерием врачебно-трудовой экспертизы является оценка поражения периферических сосудистых и невральных структур. Патологии последних имеет место в клинике вертоброгенной патологии при затянувшихся синдромах, грушевидной, передней лестничной мышц и других туннельных синдромах. Врачебно-трудовая экспертиза сталкивается с вертоброгенной миелопатией, компрессии спинного мозга и конского хвоста. Данная патология является порой весьма тяжелой и не представляет большой трудности для экспертной оценки. Анализ ирритативных и органических церебральных поражений при крайне вертебральных аномалиях, синдроме позвоночной артерии и других синдромах шейного остеохондроза является также очень ответственным. Оцениваются те же аналогичные болевые и мышечно-тонические реакции, что и при поясничном остеохондрозе. При работе в ТЭК хорошим подспорьем в оценке являются результаты электрофизиологических методов исследования. При этом функциональные пробы, например, при реоэнцефалографии, должны быть адекватными цервикальной патологии, динамика соответствующих показателей до и после давления на точку позвоночной артерии или ее вибраторного раздражения. Важную роль играет отношение больного к своим ощущениям, как бы компенсация боли. Имеет значение – как положительная, так и отрицательная установка пациента. Таким образом, трудности подстерегает при экспертизе не только в связи со сложностью оценки, объективных признаков и выраженности боли, но и в связи с определением экспертом значимости самой боли. Ошибки определяется рядом факторов и в первую очередь трудностью прогноза болезни. При вертоброгенной патологии это чрезвычайно сложно. Во-первых, ошибки возникают тогда, когда эксперт при оценке синдромов остеохондроза игнорирует их многообразие, ограничиваясь лишь представлениями об одних корешковых синдромах. Переоценка роли симптомов выпадения корешка, которые могут быть клинически незначительными, остаточными явлениями, или недоучет тяжести заболевания при отсутствии корешковых явлений при остеохондрозе позвоночника, они часто отсутствуют. Важный источник ошибочных суждений о степени трудоспособности. В-третьих, Необоснованными являются, как было сказано выше, попытки судить о состоянии тяжести процесса по выраженности мышечно-тонических реакций или так называемых симптомов натяжения, без учета патогенетической значимости этих симптомов в каждом случае. При проведении экспертизы трудоспособности верте бронневрологическим больным Врач должен ответить на следующие вопросы. Первый. Имеется ли явление раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС и степень их выраженности? Страница 210. Второй. Какова степень выраженности клинических проявлений основных патогенетических реакций? 3. Какова степень выраженности основных саногенетических реакций? 4. Имеются ли осложнения саногенетических реакций? 5. Каков прогноз? Явление раздражения рецепторов спиновертебрального нерва диагностируется на основании следующих критериев: А. Жалоб пациента на боль в пораженном отделе позвоночника или в других зонах тела, иннервируемых, вовлеченными в процесс с клевератомами. Б. Наличие пальпаторной болезненности структур пораженного ПДС. В. Выявление локальных вегетативных изменений в области пораженного ПДС. Симптом прилипания пальца, Нарушение трофики кожных покровов, симптом стиральной доски, повышенный тургор кожи, изменение показателей температуры и электрокожного сопротивления. Степень выраженности клинических проявлений основных патогенетических реакций определяет по степени сохранности функции пораженных систем. Главным образом устанавливает степень выраженности двигательных нарушений. Для этого целесообразно исследовать А. Объем движений в заинтересованных отделах опорно-двигательного аппарата. Б. Мышечную силу. В. Работоспособность. При диагностике степени выраженности основных саногенетических реакций надо выявить главным образом следующие данные. А. Способствует ли адаптации в пораженном ПДС формирующийся новый двигательный стереотип? На основании анамнистических сведений, результатов осмотра, наличия так называемых антальгических поз и усиления изменений статики и движений в процессе нагрузок. Б. Компенсирует ли миофиксация очаг поражения в ПДС на основании отрицательных симптомов сгибания и разгибания в пораженном отделе позвоночника? Очень часто при купировании явлений раздражение рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС за счет саногенетических реакций Больной бывает нетрудоспособен вследствие развития осложнений указанных реакций. Первичных дистрофических, мышечных, связочно-суставных, костных и вторичных, невральных и сосудистых вследствие компрессии. Диагностируется указанное нарушение в результате обычного вертеброневрологического обследования больных. Прогноз верто бронневрологического больного основан на результатах анализа следующих данных. Страница 211. А. Субъективных, типы течения заболевания. Б. Объективных, механизма поражения ПДС, особенности саногенетических реакций, наличие или отсутствие осложнений саногенетических реакций. В. Общих. Состояние организма, возраст, сопутствующие заболевания, пластичность двигательного стереотипа, наличие продолжающих действия неблагоприятных факторов, декомпенсация в трофических системах и перегрузки ПДС.